Ричард не воспользовался предложением. «Рассказывай свою историю». «Я незаконорожденный сын Даркина Рала». «Я тоже», — хомыкнул Ричард. «Не совсем так. Вы наследник Даркина Рала, обладающий даром. Это огромная разница, магистр Рал». «Даром?» «Даркин Рал изнасиловал мою мать, и у меня часто были причины считать свой дар проклятием». Дрефон почтительно кивнул. «Как вам угодно, магистр Рал». Но у Даркина был иной взгляд на своих отпрысков. Он подразделял их на наследников и сорняков. «Вы – наследник, а я только лишь сорняк». Формальности, связанные с женитьбой, для владыки Тхары значения не имели. Женщины – они служили лишь для того, чтобы доставлять ему удовольствие и вынашивать его детей». Те, кто рождал недостойное дитя, ребенка, лишенного волшебного дара, для магистра были всего лишь мусором. Даже ваша матушка, несмотря на то, что произвела на свет ценный плод, имела бы для него не больше значения, чем грязь на заднем дворе. «Кара говорила мне то же самое», — сказала Кэлен, сжимая руку Ричарда. По ее словам, Даркен Рал убирал тех, кто лишен дара. Ричард сверкнул глазами. «Он убивал моих братьев и сестер?» «Да, магистр Рал, ответила ему Кара. «Но не методично, а так. Походя или под настроение?» «Мне ничего не известно о других его детях. До прошлой осени я вообще не знал, что он мой отец». «Как тебе удалось уцелеть?» — спросила Ричард Дрефона. «Моя мать не была...» Дрефон помолчал, подбирая слова. С ней обошлись не так скверно, как с вашей уважаемой матушкой магистрал. Моя мать была скупой и тщеславной. Она видела в нашем отце средства добиться высокого положения. Как мне говорили, она была хороша собой, и он брал ее к себе в постель не единожды. Этой чести удостаивались немногие. Судя по всему, ей удалось пробудить в нем аппетит. Одним словом, она была талантливой шлюхой. Она надеялась родить ему наследника с даром и тем возвыситься в его глазах. Но у нее ничего не вышло. Дрефон скрипнул зубами. «Она родила меня». «Может, с ее точки зрения это и было неудачей», – спокойно заметил Ричард. «Но для добрых духов все не так. В их глазах ты ничем не уступаешь мне». Дрефон улыбнулся краешком губ. «Благодарю вас, магистр Рал. Как благородно с вашей стороны уступить добрым духам то, что всегда им принадлежало. Не все способны на это. В мудрости твоей наше смирение», процитировал он слова посвящения. Дрефон умудрялся быть уважительным без подобострастия. Почтительным, не теряя достоинства. Он говорил вежливо, но тем не менее держался как настоящий рал, и никакие поклоны не могли уменьшить его опломба. Как и Ричард, он обладал врожденной властностью. И что было дальше? Дрефон глубоко вздохнул. Она отвезла меня еще совсем младенца к волшебнику, чтобы тот проверил, есть ли у меня дар. Я уже упоминал, что ко всем ее прочим достоинствам Моя мать была круглой дурой. Ричард промолчал, и Дрефон продолжил. Ее надежды не оправдались. Я родился без дара. Итак, вместо того, чтобы произвести на свет залог богатой жизни, она родила того, кто должен был стать причиной ее смерти. Общеизвестно, что Даркен Рал вытягивал таким женщинам кишки. По дюйму. Очевидно, тебе удалось избегнуть его внимания, заметил Ричард. Почему? об этом позаботилась моя дорогая матушка. Она отвезла меня к целителям, надеясь, что они вырастят меня в безизвестности, чтобы у моего отца никогда не возникло повода приехать за мной и убить. Наверное, ей было нелегко это сделать, сказала Кэлен. Проницательный взгляд синих глаз Дрефона обратился на нее. В связи с постигшим ее горем, она попросила себе сильнодействующее лекарство, и целители ей его предоставили — цикуту. «Цикуту?» — бесстрастно повторил Ричард. «Цикута — это яд. Да, он действует быстро, но причиняет изысканные страдания. Целители дали ей яд?» — недоверчиво переспросил Ричард. Хищный взгляд Дрефона переместился на него. Задача целителя – дать необходимое лекарство. Иногда единственный рецепт – смерть. Это расходится с моими представлениями о целителях. Взгляд Ричарда тоже стал хищным. Для умирающего, у которого нет надежды на выздоровление, нет лучшей помощи, чем прекращение мучений. Твоя мать не умирала без надежды на выздоровление. Если бы Даркен Рал отыскал ее, ей пришлось бы пережить неимоверные мучения, а смерть была бы неизбежна. Не знаю, как много вам известно о нашем отце, но он славился своей изобретательностью по части умения мучить людей и растягивать эти мучения. Она жила в постоянном страхе перед такой участью. Чуть с ума не сходила от ужаса. шарахалась от каждой тени и впадала в истерику. Целители ничем не могли предотвратить грозящей ей участи. Если бы Даркен Раул нашел ее у целителей, он приказал бы убить и их за то, что они ее прятали. Она отдала свою жизнь за мою. Треснуло горящее полено. Кэлен вздрогнула, но ни Дрефон, ни Ричард и ухом не повели. — Мне очень жаль. тихо проговорил Ричард. «Мой дед забрал свою дочь, мою мать, в Вестландию, чтобы укрыть ее от даркинарала. Наверное, он тоже понимал, какая опасность грозит ей. И мне». «Значит, мы с вами похожи», пожал плечами Дрефон. «Оба сбежали от своего отца. Впрочем, вас бы он не убил». Ричард покачал головой. «Он пытался меня убить». Брови Дрефана удивленно поднялись. «Правда? Он так жаждал получить наследника с даром и все же пытался убить вас?» «Он не знал. Да и я тоже понятия не имел, что он мой отец. А я его сын». Ричард подумал, что они слишком далеко уклонились от первоначальной темы. «Так что ты говорил насчет того, что привел свой внутренний мир в согласие с добрыми духами?» на случай, если сегодня предстанешь перед ними. Целители, вырастившие меня, никогда не скрывали от меня моего происхождения. Сколько я себя помню, я всегда знал, что являюсь незаконным сыном нашего магистра, отца Рала, и понимал, что он может в любой момент явиться и убить меня. И я каждый вечер молился, благодарил добрых духов за то, что они позволили мне прожить еще один день. Это вошло у меня в привычку. А целители сами не боялись, что он перебьет их за то, что они прячут тебя? Может быть. Они никогда об этом не говорили. Наверное, это была трудная жизнь. Дрефон повернулся к ним спиной и долго смотрел на горящие свечи, прежде чем снова заговорить. Это была просто жизнь. Единственная жизнь, которую я знал. Но в конце концов я понял, что до смерти устал каждый день бояться его прихода. «Он мертв», — сказал Ричард. «Тебе больше не нужно его бояться». «Именно поэтому я здесь, магистр Рал. Я почувствовал, что узы порвались, и, получив подтверждение его смерти, решил покончить со своим личным адом. Вы с первого момента моего появления приставили ко мне стражу и я знаю, что не могу свободно покинуть эту комнату. Мне известна репутация воинов, которыми вы себя окружили, но это часть риска, на который я пошел, придя во дворец-исповедниц. Пусть новый магистр Рал тоже захотел бы меня убить. Я твердо решил покончить с этим смертным приговором, постоянно висящим над моей головой. Я пришел предложить свои услуги магистру Тхары, если он пожелает их принять. А если нет, что ж, так или иначе, все кончится. И я хочу, чтобы это кончилось, сказал Дрефон Ричарду. Глаза у него были влажными. Вот вы и услышали мою историю, магистр Рал. Даруйте мне прощение или смерть. Я умоляю вас положить этому конец, так или иначе. Его грудь тяжело вздымалась. Ричард в тяжелом молчании пристально изучал своего единокровного брата. Кэлен догадывалась, о чем сейчас думает Ричард. О тенях прошлого и луче надежды. Наконец он протянул руку. «Меня зовут Ричард, Дрефан. Добро пожаловать в обновленную Тхару. Тхару, которая сражается за свободу. — Мы боремся за то, чтобы никто не жил в страхе, в котором довелось жить тебе. Мужчины обменялись рукопожатием. Их большие и сильные ладони были совершенно одинаковыми. — Благодарю тебя, Ричард, — прошептал Дрефон.